Глава седьмая. Взгляните по-новому на задачу. Ян Богост исследует, что такое удовольствие, и этим зарабатывает на жизнь. Он преподаватель интерактивной информатики в Технологическом институте Джорджии и автор десятка книг, в том числе с весьма необычными названиями, например, «How to talk about video games», «Как разговаривать о видеоиграх», «The Geeks Chihuahua», «Чихуахуа для гика» и Play anything. Играйте во все подряд. В последней книге Богост делает ряд смелых заявлений, оспаривающих наше представления об удовольствии и игре. Оказывается, пишет он, удовольствие остается удовольствием, даже если оно не доставляет особой радости. Каково, а? Разве удовольствие не должно быть приятным? Не обязательно, утверждает Богост. Отбрасывая свое представление о том, каким должно быть удовольствие, мы можем иначе взглянуть на поставленные задачи. Элемент игры, говорит Богост, можно привнести в любую сложную задачу. И пусть эта игра не обязательно будет приятной, но она способна избавить от дискомфорта главной, помните это, движущей силы отвлечения. Так что можно предположить, что свежий взгляд на трудную работу, как на удовольствие, действительно способен необычайно воодушевить. Подумайте, какой прилив сил вы ощутили бы, если б сумели превратить сложную, требующую сосредоточенности работу в нечто вроде игры. Да разве такое вообще возможно? Богос считает, что да, только, вероятно, иначе, чем вы себе представляете. Как таковые, удовольствие и игра не обязательно должны быть приятными. Они могут стать средствами, помогающими сохранять сосредоточенность. Всем нам известен совет Мэри Поппинс добавить ложку сахара, чтобы превратить работу в игру, не так ли? Ну а Богост считает, что Поппинс не права. Ее подход, утверждает он, в том, чтобы замаскировать нудное, тяжелое дело. Нам не удается получать удовольствие, пишет он, потому что мы недостаточно серьезно относимся к вещам а не потому, что мы их воспринимаем настолько серьезно, что приходится заглушать их горький вкус сахаром. Удовольствие – не столько ощущение, сколько выхлоп, который образуется, когда механик достойно делает свое дело. Удовольствие, сообщает нам Богост, это следствие намеренного манипулирования знакомой ситуацией на новый лад. Следовательно, выход в концентрации на самой работе. Не нужно бежать от страдания и поощрять себя всевозможными наградами и подарками. Требуется сосредоточить внимание, чтобы проявились новые задачи, о которых вы не подозревали. Именно такие задачи придают работе новизну, благодаря чему мы и сохраняем интерес и сосредоточенность, даже когда нас тянет отвлечься. Бесчисленные коммерческие отвлекающие факторы, вроде телевидения и социальных сетей, Посредством изменчивой системы поощрений, как у игрового автомата, приковывают наше внимание к неиссякаемому потоку постоянно обновляющейся информации. Но при помощи тех же приемов, отмечает Богост, можно любую работу сделать более приятной и увлекательной. Те же нейронные связи, что приклеивают нас к экранам телевизоров, можно использовать для удержания внимания на задачи, которая иначе кажется неприятной. В качестве примера Богост рассказывает, как стрижет свою лужайку. Кое-кто рассмеется, услышав, что такое занятие может доставлять удовольствие, пишет он, и все-таки ему удалось его полюбить. И вот что для этого нужно. Во-первых, обращайте пристальное внимание на детали, доводя их до идиотизма, даже до абсурда. Богост, например, проглотил рекордную массу сведений о том, как растет трава и как за ней ухаживать. Потом придумал воображаемое игровое поле, где ограничения, как ни странно, помогали приобретать значимый опыт. Он разузнал все о том, с чем ему предстояло столкнуться, в том числе о местных погодных условиях, а также возможностях и недостатках различных видов оборудования. Как утверждает Богост, Работа в условиях ограничений – это ключ к креативности и удовольствию. Воображаемое игровое поле можно создавать и другими способами, например, находить для газонокосилки оптимальный маршрут или ставить новые рекорды скорости. Может показаться, что учиться получать удовольствие от кошения травы – это сущее наказание. Однако люди находят удовольствие в самых разных занятиях, которые другим представляются не особенно интересными. Возьмите хоть моего соседа, помешанного на кофе бариста, тратящего абсурдную массу времени на оттачивание своего мастерства, хоть автоманьяка, многие часы трудолюбиво отлаживающего свою машину, хоть мастерицу, корпящую над затейливыми свитерами и лоскутными покрывалами для всех своих знакомых. Если кто-то по собственному желанию занимается такой работой и получает от нее удовольствие, то почему бы не приложить этот же образ мыслей к другим задачам? Я лично научился концентрироваться на нудном труде, написании книг, обнаружив в своей работе элемент тайны. Я пишу, чтобы ответить на интересные вопросы и найти оригинальные решения для старых проблем. Припомним популярный афоризм. Лекарство от скуки – любопытство. Лекарство от любопытства не существует. Сегодня я пишу ради удовольствия. Разумеется, это еще и моя профессия, но, найдя удовольствие в своей работе, я могу теперь заниматься ею, отвлекаясь не так часто, как прежде. Удовольствие в поиске разнообразия, которого другие не замечают. Разнообразие прорывается сквозь скуку и монотонность и раскрывает свою красоту. Великие мыслители и изобретатели-самоучки делали свои исторические открытия потому, что были одержимы пьянящей притягательной силой открытий, тайной, которая манит нас, потому что мы хотим знать больше. Но помните, увидеть новизну можно, только когда мы даем себе время целиком сосредоточиться на задаче и углубиться в поиске разнообразия. Неважно, что мы делаем. Проверяем, способны ли выполнить задачу лучше и быстрее, чем в прошлый раз, или день за днем бросаем вызов неизвестному, но именно поиск разгадки этих тайн превращает дискомфорт, от которого мы стремимся отвлечься, в увлеченность своим занятием. Заключительный шаг на пути к управлению внутренними раздражителями, составляющими нас отвлекаться, это новый взгляд на наши способности. И начнем мы с того, что опровергнем распространенное проигрышное представление, к которому многие из нас обращаются изо дня в день. Запомните, вы можете взять внутренние раздражители под контроль, взглянув по-новому на задачу, которая кажется скучной. Удовольствие и игра могут стать средствами, помогающими сохранять сосредоточенность. Игра не обязательно должна быть приятной, но она должна удерживать ваше внимание. В любую задачу можно привнести осознанность и новизну, и таким образом превратить ее в удовольствие.